Похмелье по советской литературе Из интервью, которое я дал прозаику и музыканту Роману Богословскому для сетевого журнала «Литература» Леша, ты, Прилепин, Рудалев, сегодня ищите и частично находите рецепты живой воды, которые пытаетесь окропить лицо советской литературы разных периодов, жанров. Можно еще использовать поцелуй. Мертвые принцессы обычно оживают. Скажи, кому, кроме вас, это надо? Для чего вы такими усилиями воскрешаете мертвую царевну советскую литературу? Ну уж нет. Я ничего в этом плане, по сути, не сделал, и совершенно незаслуженно попадая в славный ряд. Прилепин совершил огромный труд с Леоновым и Мариенгофом, хотя тут советскость весьма условно красиво, умно, изящно вернув их в современный контекст. Василий Авченко занимается Александром Фадеевым, и, думаю, результат будет прорывным. А идея, да, я глубоко сочувствую, и мои мотивации полностью совпадают, скажем, с пафосом великолепного С. Михаила Елизарова о Гайдаре, на страже детской души. В третьей литературной матрице добавить нечего. Первая моя статья о Захаре Прилепине была опубликована в журнале «Волга». Случилось это, по самоощущению, страшно давно, пять лет назад. Импульсом стала как раз биография Леонида Леонова, сделанная Захаром для Жезаэл. Игра его была огромна. В переизданиях Прилепин поменял в названии цитату из Леонида Максимовича на более интересный и жесткий вариант «Подельник эпохи». В новых изданиях ошибки и неточности были исправлены. Многие мои оценки поменялись. Скажем, Шаргунов, книгой без фотографий, и особенно романом 1993 многократно перерос мальчишеский, так сказать, кукольный возраст своей прозы, да и в политике заметно повзрослел. Но эта работа дорога мне аутентичностью. Определенной, по-моему, точностью, в том числе в предсказаниях и авансах, помимо прочего, с нее началось наше личное знакомство с Захаром. Я сразу отнесся к этому парню с большим интересом. Однако медийная визитка писатель Захар Прилепин долго смущала. Причина, понятно, здесь не в Захаре, а во мне. Еще в «Льве Толстом» и «Александре Геннисе». Для меня он стал писателем после книжки пацанских рассказов «Ботинки, полные горячей водкой». После эссе о Юлиане Семенове, Проханове и великолепном Мариенгофе и вообще обеих книжек эссеистики, плюс «Именины сердца», обнаружившие удивительное понимание литературы, не в виде памятника а в качестве мастерской. Окончательно же утвердился он для меня в писательском статусе и звании после выхода биографии Леонида Леонова в серии ЖЗЛ. Звание русского писателя почти сакрально. То самое, ленинское, честное, анкетное, литератор, кажется ближе. Некогда я прочитал в одном местном совписовском издании альманахе Саратовского отделения Союза писателей России, и назывался он то ли «Литературный Саратов», то ли «В инверсию Саратов литературный», поздравление какому-то тамошнему начальнику с шестидесятилетием. Коллеги писали что-то типа «Уж сколько лет мы вместе ходим писательскими тропами!» Эти так называемые «писательские тропы», меня, помню, страшно развеселили, а потом озадачили. Что? И где это писательские тропы? Именно на них принимают писатели? Или допускают к ним уже принятых? Забавно, что в Прилепинской книге о Леонове я встретил старых знакомых. Писательские тропы в виде подписи к фотографиям за писательскими разговорами, писательский отдых в Крыму. Видимо, полноценно став писателем, Захар продолжает полагать статус сакральным, то есть по-русски слегка вышучивать. Когда пошли разговоры о Прилепине, я зачислил его по разряду экологических ниш. Нацбольский писатель, почему нет? Как у Аксенова в острове Крым, есть уже интересные писатели-яки. Один из них, он сам писатель Тон Луч. А Захар работал и демонстрировал все с точностью до наоборот. Не изоляцию, но экспансию. Знание 14 ремесел, как один известный русский царь. Оказалось, что он умеет в литературе почти все, ну или очень многое. Вместе с тем общеизвестно. Еще Лев Толстой сетовал, как нелепо начинать чистую страницу судьбой некоего придуманного героя, который встает с кровати и подходит к зеркалу. Александр Генис дал имя этому типу, ВСЦ Иван Петрович умер и почему-то решил, что старая идея Льва Николаевича стала особенно актуальна после августа 1991 года на самом деле это все издержки русского литература центризма действительно бессмысленного и беспощадного она литература в россии такая ты ее в дверь она в окно и обличье на ходу меняет и подметки рвет с репутациями вместе а иные репутации восстанавливает но не только уравняли в правах с художественной литературой, но и писателям маякнули определиться, кто более матери истории ценен. Но Прилепину этого оказалось мало. Он, помимо литературы, занимается журналистикой, активен в ЖЖ-сообществе и вообще сети, выступает собирателем и каталогизатором собственного литературного поколения, подводит под него идейную базу вкупе с историческим фундаментом. Аналогия с Максимом Горьким напрашивается сама собой. «Не я ее придумал», предложили некоторые критики, правда, в узком случае саньки. «Даже в уголку, вишь, сочинитель сидит» на манер Максима Горького. «Это уже из Леонида Леонова» вор. Кстати, к литературному наследию Алексея Максимовича Захар скорее равнодушен. Я об этом уже упоминал. Из современников прилепену ближе всего Дмитрий Быков. Именно как литератор-многостаночник, единомышленник в плане распахнутого восприятия реальности. Но у Захара куда более яростный темперамент. Он обладает цельным мировоззрением, в отличие от Быкова, которому хороший, но не твердый вкус его заменяет. Ни в коей мере не пытаюсь противопоставить друг другу двух отличных авторов. Дело в другом. Именно Быков вдохновил Прилепина на Жозел Леонида Леонова, то есть направил коллегу в нон-фикшн в биографы. «А поди-ка Любопытно, что сам Дмитрий Львович писательский статус всячески высмеивает и гордо именует себя журналистом. Едва узнав, что Прилепин пишет о Леонове для Жезел, я взялся читать Леонида Максимовича. Увы, да, именно читать, а не перечитывать. Благо, имелся девятитомник, издание «Худлита» 1962 года, в свое время подаренное мне Сергеем Боровиковым. Сергей Григорьевич тогда переезжал на новую квартиру и отказывался от лишних книг. Но девятитомник-то я взял. А вот о самом Леонове, помимо набора либеральных клише, у Захара «софпис», «многократный лауреат», «орденоносец», «русский лес» и что-то там еще, знал мало. Запомнилась фраза самого Боровикова о хитром словесном «механике», ДСС Бориса Парамонова «Гибель Егорушки». Как часто у него забавная, но поверхностная и нахальная. Писательская биография всегда биография литературная. Тем паче, что жизнь Леонида Леонова после 22 лет, с тех пор, как он сделался профессиональным литератором, была не слишком богата внешними событиями. Леонид Максимович не глубоко почитаемый им Достоевской, и не Лимонов, глубоко почитаемый Прилепиным. Биограф, однако, настаивает, что и внешняя жизнь Леонова неотделима от его литературы. Именно юность писателя и гражданская война с короткой службой в белогвардейцах и под англичанами в Архангельске перед поступлением в Красную армию Леоновскую литературу сделала и определила. Ее драматизм, психологизм, подпольное сознание ряда персонажей, нерв, язык и героев, вернее классификацию этих героев строго по парам, которая есть не что иное, как внутренняя раздвоенность самого автора. Достоевский был для Леонида Леонова не только литературным учителем, но спутником-мучителем, состоявшейся моделью писательского поведения, вечным сталкером по мрачной вселенной подпольного сознания. Впрочем, Леонов каторги избежал, хотя несколько раз бывал на волоске. Идейно-философскую полифонию Федора Михайловича Леонов поместил в прокрустого ложа соцреализма, снабдив отрицательных героев не только фрагментами своей биографии но и собственными мыслями, точнее, образом мышления и его направлением. Прилепин настаивает. Леонов здесь был первооткрывателем, и логика кривого зеркала работала множество лет, сформировав даже не целый жанр, а тип искусства. И, возможно, многому что есть хорошего в нашем поколении, мы обязаны именно доказательством от противных положительные выслушивали как школьных учителей в полуха, и потому что никуда не денешься. Учились у отрицательных. Там было что послушать и чему подражать. Белогвардейцев, уголовников, философствующих алкашей, даже шпионов с любовью вытачивали писатели, с наслаждением играли актеры и бережно увековечивал фольклор. Чтобы не брать хрестоматийные «Семнадцать мгновений весны» с лихым шабашем отрицательных героев симпатяк, напомню другой народный сериал. На цитаты разлетелось примерно одинаковое количество афоринов Жеглова и Горбатова. Оба в разной степени отрицательны, хотя первый скорее по задумке братьев Файнеров, но не Говорухина. А кто помнит высказывание «Шарапова»? Разве когда он в обличии отрицательного по ходу спецоперации на бандитской хазе? Другое дело, что Прилепин немного пережимает с белоговардейским ключом к биографии классика, приближаясь к границам интеллектуальной спекуляции в духе синявского терца «Пушкин – вор» или структуралиста Игоря Смирнова, выводящего генезис творчества Иосифа Бродского из «Преступления». Все это забавно, дизайнерски, но при разговоре о столь масштабных художниках обедняет картину, переводит ее в черно-белый регистр. Как будто, по примеру некоторых русских поэтов, Леонов обзавелся не черным, но белым человеком. Однако, в отличие от Есенина, отношения у них сложились вполне конструктивные. В моменты творчества Леонид Максимович приглашал белого к столу, а когда обоим вдруг начинало интересоваться государство или ощущалось, что вот-вот заинтересуется, писатель прятал вечного спутника под замок в амбар, как дезертира в прифронтовой деревне. Да, для самого классика, к тому же еще сделавшего политически пикантный эпизод вечным двигателем собственного творчества, все это естественно. Даже когда времена смягчается, опасность изоблачения отступает, архивы подчищены, он возвращается к теме, трогает и расчесывает любимую болячку. Чисто урка, доводящая себя до истерики по мелкому поводу, неважно, функционален припадок или затеян ради искусства, это уже модель поведения. Леонов хулиганил масштабно не только историю службы у белых, но и географию обозначал. Однако ведь и логика сталинских расправ тридцатые далеко отошла от классового принципа свой чужой первых лет революции. Однако исследователь не может не знать. У каждого второго из советских писателей, включая самых крупных, имелся в биографии, если не прямой, политический криминал, то известное количество белых пятен которые при желании могли стать и топливом для творчества, и материалом дела. Захар справедливо пишет о белогвардейском в прошлом прапорщике Евгении Шварце, но почему-то не упоминает о куда более красноречивом эпизоде в биографии Валентина Катаева, многолетнего леоновского соперника и недоброжелателя. «Дворянин, офицер». Георгиевский кавалер, побывавший в гражданскую в застенках ЧК. Мотивы эти полновесно звучат в поздних мавистских повестях «Трава забвения» и главным образом уже написан Вертер. «Нынче все не без пятнышка Зоя. Только одни таскают на плечах, другие прячут за пазухой», говорит мать дочери в Леоновской пьесе «Метель» куда более мощно, заявлена другая жизненная линия, история негромкого бытового мужества, сохранение собственного достоинства, нежелание спекулировать вне литературными обстоятельствами. Как в железные времена, так и в те, где от железа остается лишь кислый запах. Прилепин сознательно не педалирует эту линию, не возводит ее в концептуальный ранг белогвардейского ключа поскольку материал тут говорит сам за себя. Страницы о поздних тридцатых, самые сильные в книге, читаются с немеханическим увлечением и горловой сухостью. Все знаменитые процессы сопровождались, как в античной трагедии, хором, причем писательским, как будто Сталин и затеял в 1934 году «Союз писателей» для шумового сопровождения чисток в высших эшелонах. Статьи вопли с людоедскими призывами, кликушество, расстрельные диагнозы, под ними подписи мастеров слова. Нельзя сказать, что мы этого раньше не знали. Но мастерство Захара таково. Ты представляешь, конвейер, по полотну которого ползет человечья расчлененка, в перемешку с клочьями растерзанных душ. Леонид Леонов, такой, по позднейшему общему мнению, совсем советской практически не участвовал в этой вакханалии самоистребления. Из него, в тридцатых сильно потерявшего в статусе, то и дело склоняемого, неблагонадежного, тогда клещами вытащили всего пару реплик подписей в общий хор, что на фоне регулярных сольных выступлений многих коллег-попутчиков выглядела едва ли не крамолой. По малости дискретности участия в общем хоре тут с Леоновым сопоставим только Пастернак. Кстати, под письмом с требованием расправы над подсудимыми по делу так называемых военных Тухачевской и Ко, подписи Леонова, Пастернака и Шолохова появились без их согласия. А еще раньше Леонов, приглашенный Горьким в составе большой писательской группы побывать на Беломорканале, в поездке поучаствовал, но по результатам ничего не написал. Не дал, как тогда говорилось. Вообще Прилепин, никак этого не обозначая, в дребезги разбивает либеральный литературный миф. О жертвах так называемых постановлений, гонений и прочего? Гамбургский счет у нас вообще не в моде, но если разобраться, и тут игра будет огромна. По тем же постановлениям в лидерах окажутся не Ахматова и Зощенко, но вовсе даже Демьян Бедный, имевший два именных постановления от высших партийных органов. Более-менее известен разнос последующим запретом, постановлением Политбюро «Оперы богатыри» в постановке Камерного театра «Полибретто бедного» и совсем мало помнит «Отповедь Сталина» с постановлением секретариата ЦК фильетоном Демьяна «Без пощады и слезай с печки». Плюс в конце 30-х бедолагу и вовсе вычистили из партии. Имел свое именное постановление с запретом пьесы «Метель» Леонид Леонов. Статьи «Сумбур вместо музыки» Катерина Измайлова Дмитрия Шостаковича или, скажем, «Внешний блеск и фальшивое содержание» Булгаховский мольер до сих пор на слуху. Однако каждый крупный художник тогда мог продемонстрировать десятки подобных в собственный адрес Хотя, конечно, не все печатались в правде и были прямым руководством к травле и запрету. Леонов имел свое портфолио, по увесистей многих. Все помнят, что Сталин звонил Булгакову и Пастернаку. Но был звонок вождя и Леонову. Дело тут не в подсчете трудодней в расстрельные годы и оплеух от власти а ущербности мифологического сознания. Сложись чуть по-другому пасьянцы, и Леонов сегодня бы значился в либеральном иконостасе пониже Ахматова и повыше Бабеля. Собственно, Захар, вполне по-борхесовски, предлагает поиграть в этот сад расходящийся дроби. Вот случись, скажем, исчезновение Леонида Максимовича в конце 30-х, когда за плечами у писателя тексты далеко не ортодоксальные, ранняя почти мировая слава и, да, травля, переводящая в небытие. Альтернативной истории Прилепин, впрочем, не дает себе увлечься. Все это интересно и даже захватывающе, но цель его — дискредитация мифа, а не создание нового. Другое дело, что мифологическое сознание цепко и не отпускает до конца даже людей, свободных от него не только внешне, но и пытающихся освободиться внутренне. Возможно, помимо воли Захара, сей феномен продемонстрирован второй центральной линией книги, литературной биографии героя. Эпиграфом, а то и ключом, не хуже Белогвардейского, Здесь мог бы сработать довлатовский анекдот об отсутствии разницы между советскими и антисоветскими писателями. Захар предлагает концептуальный, глубокий разбор леоновских книг. Но на втором плане всегда присутствует определение тайной, латентной ориентации той или иной вещи относительно советской власти. Иногда до прямого подсчета фиг в кармане, а то и прямо ей в физиономию. В какой-то момент это начинает выглядеть летописью спортивных достижений. И все же биограф прав, а метод, избранный им, справедлив. Я опять же опущу собственную оценку Леоновских текстов, но выскажу принципиальное, мне кажется, соображение. Почему Леонова со всей его не анти а скорее не-советскостью, никак нельзя отделить от советского проекта? Ясно, что век Леонова равен веку двадцатому, и семьдесят советских лет – весомейшая часть обоих. Тот же Парамонов удивляется ранней огромной славе Леонова двадцатых. Тогда все так писали. Отчасти верно, но именно у Леонова впервые четко были обозначены не только национальные и отнюдь не марксистские, но сектантские корни русской революции, задолго до Дмитрия Голковского и Александра Эткинда. Собственно, поэтому его заметил и благословил Горькой, торчавший так сказать, на обеих темах русских сект и русской революции. Сходный тематически, и, похоже, задуманный в пику Леонову Кремль Севолода Иванова, появился позже. Метафизика Андрея Платонова восходила скорее не к сектанству, а к русскому космизму. В сталинские годы, на которые пришелся человеческой творческой несмотря на двусмысленное положение, расцвет Леонова, советская власть стала единственной осью координат. А Леонид Максимович, И тогда, озабоченный метафизикой, пирамида начата в 1940 году, и онтологией так называемой человечины, легендарное его выражение, искал местонахождение линии горизонта. И был уверен, что небеса с землей соприкасаются именно в России, в советской России. Он, во многом с подачей того же Горького, утверждает Прилепин, Пережил свой период очарования проектом. Не так экзальтированно, как Пастернак, не столь органично, как Шолохов, и не с такой расчетливостью, как Катаев. Но основы производственного романа заложил. Другое дело, что это был за роман? Уместно вернуться к ранней славе и авансам.